Глава девятнадцатая. Гигантская связка ключей. «Поставь еще раз». Я сидел на нашем потрепанном черном матрасе, Али стоял возле автоответчика. Он нажал кнопку перемотки, затем пуск. Из маленькой колонки послышался раздраженный, почти истерический голос. «Это ваша дома домовладелица! Вам нельзя менять ебаные замки!» «Это моя квартира! Я вас отпизжу, если вы не смените замки обратно, блять! Нельзя так делать, слышите?» Ли нажал стоп и посмотрел на меня. «По-моему, у всех в Нью-Йорке синдром Туретта, сказал я. Девятью месяцами ранее мы с Ли переехали из 14-й улицы в двухкомнатную квартиру на Мод-стрит, за которую платили 800 долларов в месяц. Она находилась в тихом квартале, у нас было по маленькой комнатке с окнами, выходящими на юг. Мы подписали договор на год, но квартира нравилась нам обоим, и мы думали, не остаться ли там и дальше. Две недели назад до нас дошли слухи о том, что несколько квартир обнесли, так что мы позвали слесаря, и он поставил нам на дверь новый замок «Медеко». Слесарь сказал, что «этот замок медвежатники пока вскрывать не научились». А вчера мысли вернулись домой и увидели, что кто-то пытался попасть в нашу квартиру с помощью фомки. Сначала попробовал снять стальную дверь с петель, потом просто начал бить по ней. Мы подумали, что это должно быть кто-то из дружелюбных крековых наркоманов из соседнего двора, но теперь стало казаться, что это наша домовладелица. «Давай рассмотрим все улики», — сказал я, стараясь подражать голосу телевизионных детективов. Первое ты видел нашу домовладелицу на улице несколько недель назад и сказал, что она сильно потеряла в весе. Вторая — вчера кто-то попытался взломать дверь в нашу квартиру. Третья — домовладелица позвонила нам впервые за шесть месяцев после того, как мы сменили замок. «Значит, думаешь, это наша домовладелица попыталась пробраться в квартиру?» — спросил Ли. Формально говоря, «Наша домовладелица, подсевшая на крэк, попыталась пробраться к нам в квартиру», — ответил я. «И что нам делать? Переезжать? Но мне нравится эта квартира. Куда нам идти?» «Вниз по улице я видел объявление об аренде лофтов», — сказал я. «Могу сходить и спросить. Мы что, расстаемся?» «Хнык», — сказал я, — «обними меня». «Иди в жопу!» «Хочешь сходить в беннис Буритас? После обеда я прошел к старому зданию на Мод-стрит, где сдавали лофты. То было фабричное строение XIX века, стоявшее через улицу от Старого собора Святого Патрика. Я прошел по погрузочной площадке и постучался в дверь офиса в дальней стене. «Войдите». Я открыл дверь. Круглый итальянец лет 60 сидел за ярко освещенным металлическим столом читал дейли Ньюс» и ел китайскую еду. На нем была светло-серая рубашка с короткими рукавами и несколькими шариковыми ручками в нагрудном кармане. «Я по объявлению об аренде лофтов», — сказал я. «Заходите», — он протянул руку. «Я Джо Киничи. мы с моим сыном-расом владельцы здания». Мы пожали руки, и я сел за его стол. «Чего вам подобрать? И, кстати, как вас зовут?» Он закрыл крышку пенопластового контейнера с китайской едой. «Я Мобби, музыкант. Я ищу место для небольшой студии электронной музыки», — сказал я. «Электронная музыка? Это что такое? Она громкая?» «Она не очень громкая. Я в основном работаю в наушниках». Он кивнул. «Хорошо. Хотите посмотреть доступные лофты?» Он взял гигантскую связку ключей, и мы вышли из офиса. «Рассказать вам подробнее о здании?» — спросил он. «Конечно». «Так вот, его построили в 1840 году, во время Гражданской войны оно служило тюрьмой и госпиталем. Потом, лет 75, это был мясокомбинат, именно поэтому здесь все полы идут под уклоном, чтобы кровь стекала. Сейчас тут в основном студии художников, хотя в подвале играет немало групп. Может быть, вы даже кого-то из них знаете». «Может быть». «Какие группы?» «Не знаю, если честно», — ответил он. «Так, вот первая комната, 201». Он открыл дверь, и я вошел внутрь. Площадь комнаты составляла около 600 квадратных футов, а четыре гигантских окна выходили прямо на церковный двор. Там было очень красиво. Солнечный свет пробивался через листья огромных вязов на той стороне улицы. Оглядевшись, Я увидел, что в комнате нет ни проточной воды, ни кухни, ни туалета, но она все равно казалась идеальной. «Тут есть туалет поблизости?» — спросил я. «Вниз по коридору. Общий для всех, кто живет на этом этаже». «А что по цене?» «Ну, тут 600 квадратных футов, хорошие окна, так что, может быть, 500 долларов в месяц?» Я платил 400 долларов в месяц за квартиру чуть выше по улице. Могу ли я позволить себе 500? И хочу ли опять жить на старой фабрике без туалета и проточной воды? «Или, если вы заплатите вперед, скажем, за шесть месяцев, мы сможем договориться о скидке», — сказал он. «Большая скидка?» «Не знаю, может быть, две с половиной тысячи за шесть месяцев?» — спросил он, словно и сам не был слишком уверен. «Я буду платить столько же, сколько плачу сейчас, только за это получу лофт, площадью 600 квадратных футов с огромными красивыми окнами с видом на гигантские деревья и церковь XIX века. Я заработал несколько тысяч на летних гастролях и положил все деньги в банк. У меня как раз было достаточно, чтобы отдать 2500 долларов за шесть месяцев аренды. «Так хорошо, я согласен. Мы подпишем договор?» – спросил я. «Нет, мы тут договоров не подписываем, у нас не такое здание». Мы были в маленькой Италии, и я собирался арендовать лофт у толстого итальянца по имени Джоки Ничи. Может быть, не стоит задавать слишком много вопросов? Хотя об одном я все-таки спросил. «Можно ли мне поставить решетки на окна? У меня много дорогого оборудования». «Нет, вам не нужно ставить решетки на окна», — ответил он. «Что вы имеете в виду?» — спросил я. Он задумался. «Видите ли, этот квартал...» безопасен. Он защищен». Я недоуменно посмотрел на него. «В этом квартале живет много стариков итальянцев, а их сыновья и внуки следят, чтобы с ними ничего не произошло. Этот квартал защищен». «О, я понял. Это квартал мафии. Так что от него держатся подальше даже крековые наркоманы и наркодилеры». «Когда я могу заезжать?» — спросил я. «Не знаю, сегодня. Вы вроде хороший парень на вид. Вот ключ». Он отдал его мне. «А теперь давайте я расскажу вам еще про здание», — продолжил он, похоже, наслаждаясь ролью домовладельца и экскурсовода. «Я вам уже сказал, что в гражданскую войну это была тюрьма и госпиталь. А еще тут есть три подвальных этажа, которые мы сдаем группам и жильцам». Напротив вас живет парень, торгующий трюфелями, а чуть дальше по коридору какая-то компания, которая делает одежду — 555 Соул. Еще вы встретите Джо, он управдом. Он говорит, не очень много, но человек хороший». Домовладелец тревожно переступил с ноги на ногу. «Хорошо, добро пожаловать в здание». Мы снова пожали руки. Я вышел спокойным шагом, потом бегом ринулся по улице к прежней квартире. «Ли!» — закричал я, открывая дверь. «Я только что снял новый лофт!» Он сидел на нашем грязном матрасе и доедал обед. «Когда?» — спросил он. Его рот был набит Бурито. «Только что!» — крикнул я. «Хочешь посмотреть?» Мы прошли вниз по кварталу, пересекли Хьюстон-стрит и вошли в мой новый дом. Поднявшись по лестничному пролету, я открыл дверь комнаты 201. «Ух ты!» — сказал он. «Отсюда видно церковь. И почем?» «Ну, я заплатил за полгода вперед, так что примерно 400 долларов в месяц. Не хочешь тоже снять себе местечко здесь?» Он огляделся. «А где ты будешь мыться?» — спросил он. «В качалке на Бродвее. Проточной воды нету? А готовить будешь на электроплитке?» «Ага, все снова как в Стэмфорде». «Предпочитаю квартиры с душем и настоящей кухней», — ответил он. «Слабак, не хочешь сходить в подвал?» Мы спустились по лестнице. Потолки первого подвального этажа были всего шесть футов высотой, а стены выложены из старых темных кирпичей. Мы прошли по длинному низкому коридору, освещенному несколькими 25-ваттными лампочками, и добрались до еще одной лестницы вниз». «Жутковато», — сказал Ли. Мы спустились и попали на второй подвальный этаж, где потолки были чуть повыше. За дверью из листового металла играла какая-то группа. «Тут группы играют?» — спросил Ли. «Знаешь, кто?» Я посмотрел на дверь. Она была облеплена стикерами «Соник Юз». «Соник Кьюс? предположил я. «Клёво». Мы прошли по еще двум длинным кирпичным коридорам, Заглянули в старую бойлерную и добрались до лестницы, ведущей еще ниже. Три подвальных этажа, спросил Ли. Домовладелец так и сказал. Мы спустились. Кто-то шел по лестнице нам навстречу. Мысли пробормотали ⁇ Эй ⁇ и услышали в ответ такой же ⁇ Эй ⁇ Спустившись по лестнице, мы переглянулись. Это что? Игиппоп? ⁇ прошептал Ли. Похоже на то, шепнул я в ответ. «Что это вообще за место?» — спросил он. «Мы попали в индироковый рай?» Мы прошли по еще нескольким узким кирпичным коридорам и добрались до лестницы, ведущей вверх. Вернувшись на второй подвальный этаж, мы исследовали еще один длинный коридор, который в первый раз не увидели. Похоже, площадь подвальных этажей тут превышала надземную площадь. Очень высокий бородатый парень стоял в дверях и курил. «Эй!» — сказал он. «Привет», — ответил я. «Извини, вы тут репетируете?» «Ага», — кивнул он, протягивая руку и почти формальным тоном представляясь. «Гиби Хейнс. Группа Батхол Сёфес». Я пожал ему руку. «Моби. Только что переехал на верхний этаж». «Ты художник?» «Нет, музыкант». «О, клево. Добро пожаловать в здание». «Знаешь, кто еще здесь обитает?» «Ну, тут мы, Иги, Соник Юс, Хелмет, Шон Леннон, Бисти Бойс, еще какие-то ребята», — ответил он. У него за спиной послышался громкий звук заводящейся гитары. Затушив сигарету, он пошел обратно в репетиционную комнату. «Ладно, Моби, увидимся еще», — добавил он, и исчез среди шума. Мысли поднялись по другой лестнице на первый подвальный этаж, а потом выбрались на поверхность. Когда мы наконец-то вышли на тротуар, он сказал — Мне показалось, что я пробыл там целый год. «Ага, похоже на какие-то катакомбы. Как думаешь, что там еще внизу?» «Золото нацистов?» Через улицу от моего нового жилища в шезлонгах сидели несколько старых итальянок, а мужчины с заметными пивными брюшками играли на складном столе в домино. Какой-то парень в обтягивающей белой майке поставил прямо на тротуаре хибати и жарил на ней колбаски». «Ты прямо живешь в славных парнях», — сказал Ли. «Вместе с Бадхол Софис, добавил я.